Глава шестая. Холден. «Вы здесь», — говорит наставник Браун, — «потому что ваши родители желают вам добра. Они хотят спасти вас от ошибок прошлого и ложных представлений о том, что естественно, а что нет. Они хотят спасти вас от самих себя». Он останавливает на мне взгляд своих черных глаз и коротко кивает. «Его!» Грубые руки хватают меня за плечи и тащат по каменистой земле от костра к озеру. Босые ноги отзываются болью, а затем немеют от ледяной воды. Она лижет мою обнаженную кожу, замораживая до самых костей. Холод поднимается все выше, до талии, затем до груди, лишая дыхания, а потом меня полностью окунают под воду. Я выныриваю, отплевываюсь, челюсть дрожит. Сильные руки, словно впившиеся в плечи железные когти, волокут меня обратно на берег. Я брыкаюсь и кричу, дергая немевшими конечностями, которые меня не слушаются. «Отпустите меня!» — хрипло кричу я. Губы с трудом выговаривают слова. «Отпустите меня! Отпустите меня! Пустите!» «Отдайте меня воде! Я скорее сдамся ее холодным глубинам, чем поверю, что мои родители хотели этого для меня». Задыхаясь и трясясь, я проснулся в холодном поту и понял, что брыкаюсь и извиваюсь под удушающим весом. «Отпустите меня!» Дикий пейзаж Аляски исчез, и вокруг материализовалась моя спальня в гостевом доме. Из легких с трудом вырывалось надсадное дыхание. Косой луч золотого света падал на деревянные полы. «Я здесь. Не там. Здесь». Я стиснул в кулаках простыни, цепляясь за эту комнату и дом. Когда сердце замедлило свой панический бег, я вылез из кровати и, пошатываясь, направился в ванную. Сделал душ настолько горячим, насколько мог выдержать, подставив лицо под струи, чтобы обжигающая вода смыла слезы. После этого я вытер запотевшее зеркало в ванной и уставился на свое отражение. Опустошенный и затравленный, с блестящими, покрасневшими глазами. В голове роились мысли, воспоминания и зловещий шепот. «Они послали тебя туда специально. Они знали и все равно послали». Отражение... Превратилась в паутину трещины, и я отдернул кулак. С трех костяшек левой руки в белую фарфоровую раковину капало красная. Но эта боль была острой, живой и отрезвляющей. Не сном. Она была реальной и принадлежала мне. Дыхание успокоилось, я вскинул подбородок и стиснул зубы. Теперь отражение смотрело жестко, холодно. Я поднял свой окровавленный кулак, как обещание. Больше. Никогда. Переодевшись в черные брюки, черную водолазку и свое самое толстое длинное серое пальто, я вышел из гостевого дома, прошел мимо бассейна и направился в главный дом. Мэкс и Редж завтракали, Беатрис привычно хлопотала на кухне, напивая себе под нос. — Ой, Холден! — воскликнул дядя Реджинальд. — Доброе утро! Как раз к завтраку! Не желаешь? — Зеркало в моей ванной нужно заменить, — заявил я. «Да?» — тетя Мэкс коснулась своей шеи. Ее взгляд упал на мою перемотанную левую руку. «Что произошло?» «У моего кулака случилась незапланированная встреча с зеркалом. Семь лет невезения или семнадцать? Никогда не могу запомнить». Но, о бригаду!» — отмахнулся я от пакетика с обедом предложенного Беатрис. «Примечание. Нет, спасибо». Я похлопал по фляжке в кармане пальто. «Сегодня на жидкой диете». «Чао!» Я ушел, даже не взглянув на нежный смущенный взгляд Беатрис. Иначе бы расклеился. Я не мог смотреть ни на кого из них с их лицами, полными надежды на отношения, как в настоящей семье. Они не спасли меня тогда и не смогут спасти сейчас. Выйдя на улицу, я потянулся за фляжкой. Первый глоток выжиг, часть воспоминаний и снов. Второй глоток, и я почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы Джеймс во время разговора не заподозрил, что несколько минут назад я был на грани срыва. «Мистер Пэриш, поприветствовал он, открывая для меня заднюю дверь седана. «Вы готовы, сэр?» «У меня есть выбор». Я откинулся на спинку сидения и закрыл глаза. «Еще один день в цирке». Моим первым уроком в тот день был английский. Мисс Воткинс, худая, похожая на мышку женщина с пышными каштановыми волосами и в очках, приветствовала нас, прочитав отрывок из «Нагишом» Дэвида Сидариса. Класс взвыл от смеха. «В этом модуле, — сообщила мисс Уоткинс, — мы будем изучать искусство мемуаров. Будете читать произведения великих писателей Сидариса, Джеймса Болдуина, Эрнеста Хемингуэя, Маю Анджелу Джоан Дидион и синтезировать искусство письма с особой художественной формой автобиографии. Я чуть выпрямился. Ладно. Кажется, есть один урок, который я действительно смогу пережить, не выколов себе глаза карандашом от скуки. Вы будете писать эссе об изученных новелистах, а также я предоставлю вам возможность рассказать и ваши собственные истории. Мисс Уоткинс тепло улыбнулась. Ничью жизнь нельзя назвать обычной. Как бы сильно нам этого не хотелось. После многообещающего начала дня с английского все пошло под откос. А занятия оказались безбожно легкими, И бессмысленными. Я пережил этот день, не спалив школу дотла. Небольшая победа. Но когда настал черед последнего урока, математического анализа, желудок скрутило от незнакомого ощущения. Я не нервничаю из-за парня. Только не я. Никогда. После всего, через что мы прошли вместе с моим сердцем, я не мог допустить на нем даже малейшей травмы. Достаточно того, что оно все еще билось. Но черт возьми. В ту секунду, когда я взглянул на Ривера Уитмара, пульс участился, а по спине пробежали мурашки, как крошечное напоминание о том, что значит быть живым. Я снова занял пустое место рядом с ним, пряча забинтованную руку в кармане пальто. Ривер отказывался со мной разговаривать и даже не смотрел в мою сторону, но я чувствовал его настороженность. Постукивающий карандаш и дергающаяся нога, как азбука Морзе, сообщали мне, что я проник ему под кожу. Сорок пять мучительных минут я вел себя хорошо, наслаждаясь близостью Ривера, его запахом. Древесный аромат одеколона с нотками бензина после автомастерской. Мощное, пьянящее сочетание, которое наводило на неуместные мысли. Больше, чем обычно. Сделай одно доброе дело. Всего одно, и, может быть, кошмары оставят тебя в покое. Я бросил маленький, идеально сложенный квадратик бумаги на стол Ривера. «Что это за хрень?» — прошептал он. «Блиц-опрос», — ответил я. «Я тебе нравлюсь? Выбери «да» или «нет». Ты, черт возьми, серьезно? Расслабься, это мой номер телефона». Но Ривер не расслабился. Его глаза округлились, а по мускулистой шее пополз настоящий румянец. «Нахрен он не сдался?» — зло спросил он, хотя его голос прозвучал более хрипло, чем мгновение до этого. «На случай, если понадобится помощь с учебой. Если оценки начнут снижаться, а тебе будет грозить исключение из команды, позвони горячему новенькому парню и попроси помочь тебе подготовиться к тесту. Как раз успеешь до большой игры». Ривер смял бумагу в кулаке. Я подумал, что он сейчас бросит ее обратно в меня. «Хороший стереотип. Ты умышленно пытаешься вывести людей из себя, или это происходит само по себе? Я от природы одарен. Некоторые могут сказать, что слишком». Риверу было не до смеха. Я тяжело вздохнул. «Послушай, я, очевидно, не силен в этом. Я хочу поговорить с тобой. Извиниться, но оставляю это на твое усмотрение», быстро добавил я, когда он начал было протестовать. «У тебя есть мой номер, так что можешь позвонить, если будет интересно узнать, что я хочу сказать. Или, если захочешь поговорить обо всем». Ривер с мрачным выражением лица вертел бумажку в пальцах. «Или можешь выбросить ее?» «Предложил я. Или сжечь. Или написать номер на стене душевой для мальчиков и подписать. Хочешь хорошо провести время? Звони. Реклама наша, все». Ривер уставился на меня так, словно у меня выросла вторая голова. А затем рассмеялся. «Ты чокнутый!» «Постоянно слышу это слово», — отозвался я. Его улыбка заставила и меня улыбнуться. Прозвенел звонок и разрушил момент. Класс начал собирать свои вещи, пока мистер Рейнольдс бубнил о предстоящем домашнем задании. Ривер собрал свои вещи, он не сказал больше ни слова и надел свою форменную куртку. Мой номер телефона отправился в карман. Миллер, нахмурившись, наблюдал, как я протискиваю стул с высокой спинкой в дверной проем хижины. «Он ни за что не влезет». «Мне все так говорят», — ответил я и развернул огромный белый стул боком, чтобы он проскользнул в узкую дверь. Я сел, лучезарно улыбаясь своим друзьям. «Идеально, верно?» Ронан и Миллер переглянулись. Оба они были потными и покрытыми песком от того, что большую часть дня помогали мне тащить стул из ближайшего к пляжу переулка в хижину. «И вообще, зачем тебе стул?» — возмутился Ронан. «У нас есть скамейка». «Не буду я сидеть на треснутой деревянной доске, на которой наверняка лет сто назад помочился какой-нибудь пират». Миллер закатил глаза. «С твоей логикой не поспоришь». Мы втроем оценили взглядами наше маленькое убежище. Кресло занимало в хижине довольно много места, но оставалось еще достаточно, даже с учетом остальных улучшений, которые я сделал за последние несколько дней. Сверхмощный походный фонарь, мини-холодильник с генератором для выпивки и перекусов, необходимых Миллеру для поддержания уровня сахара в крови и старый ящик с висячим замком. Дольше всего взгляд Миллера задержался на нем. Новый хахаль его мамы был сволочью с большой буквы. И парень опасался за безопасность своей гитары после того, как на днях поймал чета с ней в руках. Я купил ящик, чтобы Миллер мог хранить инструмент в безопасности и не таскать его повсюду с собой. Он посмотрел на меня с благодарностью. Стул не так уж плох. На душе потеплело, и я отвернулся. Все еще не привык иметь настоящих друзей. Мне приходилось постоянно напоминать себе, что не стоит слишком привязываться. Прошло всего несколько дней. Еще слишком рано, чтобы Миллер и Ронан ко мне привыкли. «Пиво?» — предложил Ронан, склонив свое огромное тело над мини-холодильником. Я постучал по фляжке в кармане. «У меня сегодня водочное настроение». «Стреттон?» «Не могу. Надо работать», — отказался Миллер. «Я заканчиваю в десять». Он работал в галерее игровых автоматов на набережной. И у нас вошло в привычку встречаться с ним и гулять среди автоматов и аттракционов, как легендарное трио дегенератов, какими мы и были. «Встретимся с тобой там», — сказал я, и Ронан кивнул. В глазах Миллера снова вспыхнула благодарность, когда он закинул рюкзак на плечо и направился к выходу. Я подозревал, что у него тоже было не так уж много друзей. Я узнал, что когда-то он жил в машине со своей матерью. Последние четыре года дети в школе издевались над ним за это, в частности, Фрэнки Даут. Отсюда и безобразная маленькая сцена на вечеринке ученца. Мысль о том, что кто-то доставал Миллера, вызвала у меня желание что-нибудь сломать. Верный себе, Ронан действительно кое-что сломал. Нос, Фрэнки. Если бы я уже не любил этого большого болвана, тот случай стал бы определяющим. — А что насчет тебя? — спросил я, сидя на своем камне у костра. — Ты. — Работаешь? — Подрабатываю от случая к случаю, — ответил Ронан, собирая обломки плавника. До захода солнца оставалось еще несколько часов, но я бы никогда не отказался от огня, а Ронану нравилось смотреть, как все горит. — Фрилансер, — уточнил я. — Именно. — И ты живешь э, со своим дядей? Я ступал по тонкому льду, прося Ронана рассказать что-нибудь о себе, его наименее любимая тема. Он буркнул что-то в ответ, что могло быть и «да», и «нет», или «отвали». «Я спрашиваю по той причине, что я тоже раньше жил с родителями, а теперь с тетей и дядей. Мы близнецы». Ронан не улыбнулся, но облил обугленные остатки вчерашнего костра бензином и чиркнул спичкой. Огонь взревел, а затем утих, а Ронан сел на свой камень. «В Висконсине произошло кое-какое дерьмо», — наконец выдал он. «Пришлось оттуда убраться». Я взглянул на него, стараясь не подавать виду, что наблюдаю за ним, рассматриваю каждую деталь, как художник перед грубым наброском. Ронану почти 19 лет, у него уже по меньшей мере шесть видимых татуировок. Накачанные мускулы были его броней, а в серых глазах, казалось, хранились десятилетия плохих воспоминаний. — Что это значит? — спросил он, когда я взял фляжку с забинтованной рукой и сделал глоток. — Ой, это? — я пошевелил днящими пальцами. «Или тебе интересно, почему сегодня день водки?» Он пожал плечами. «Кажется, у тебя каждый день посвящен водке». «Верно, но сегодня он особенный». Я взглянул на него. «Хочешь узнать, почему?» «Если ты хочешь рассказать». «Хочу ли я?» Доктор Лэнг всегда говорил, что чем больше вы о чем-то говорите, тем меньше оно на вас влияет. Мне это показалось невозможным. Я мог бы провести весь остаток своей жизни, рассказывая о том, что с нами сделали на Аляске, но холод никогда бы не ушел. Он запечатлен во мне навеки. Я перевел взгляд на океан, волны разбивались о берег всплеском и белой пены, а затем отступали. Ронан молчал. — Алкоголь согревает, потому что Аляска кое-что у меня украла, — сказал я наконец. — Украла, а взамен оставила мне кошмары воспоминания, чтобы напомнить, что я никогда не верну утраченное. Лагерь. Я кивнул. От него у меня крыша поехала, а с ней у меня с самого начала было не очень. Нас было семеро, и нас ломали до тех пор, пока мы не оказывались при смерти. Или мечтали о смерти. Ронан молчал. Когда я на него посмотрел, в его серых глазах бурлил шторм, а рука сжалась в кулак, напрягая разрисованные мышцы на предплечье. Как бы там ни было, именно поэтому большинство дней посвящены водке. И почему я иногда бью кулаком по зеркалам ванной, или... Я прокашлялся. «Почему позволяю людям ударить осколком меня в грудь на вечеринках?» Наступила тишина, и я плотнее закутался в пальто. Но если он и так был на грани терпения моего общества, то это могло бы стать последней каплей. «Я не живу со своими родителями, потому что они мертвы», — внезапно подал голос Ронон. Я сидел очень тихо. Крупица личной информации о Роне не была подобна алмазу в куче угля. Но я тоже с ним поделился. И теперь он отвечал тем же, поддерживал равновесие. В моей груди разлилось чувство, теплое, нежное и совершенно мне чуждое, незнакомое, чувство поддержки. Вот на что это похоже. — Что произошло? — осторожно спросил я. — Когда я был ребенком, мой отец убил мою мать. У меня на глазах. — Срань, Господня! Сколько тебе было лет? — Восемь. Он попал в тюрьму, там и умер, а я попал в приемную семью. Сердце заболело, и слова не шли на язык. Мне была ненавистна мысль, что Ронону пришлось перенести такую боль. Хотел бы я забрать ее у него. У меня достаточный багаж. Еще одно дерьмовое воспоминание не убьет. Я был не в лучшем состоянии, — продолжал Ронан, не сводя глаз с угасающего огня. Пришлось остаться на второй год в четвертом классе и провести десять лет в приемной семье. В конце концов, социальные службы разыскали брата моего отца, Вот так я и оказался здесь. Я очень сожалею о твоей матери, Ронон. Он кивнул, и наступила тишина, которая должна быть неловкой или неудобной, но наоборот чувствовалась, как наша дружба крепнет с каждой минутой. Солнце начало садиться, небо окрасилось в лиловый, и было прекрасно, умиротворяюще. «Ну, разве мы не классная пара?» произнес я через некоторое время. «Расскажи мне что-нибудь хорошее. Что с тобой сегодня случилось, Венс?» «Что угодно, пока я не утопился в океане». Он потер свой заросший щетиной подбородок, размышляя. «Не отстранили от учебы». «Эй, это же круто! Целых два дня удачи!» Я предложил дать пять и получил звонкий шлепок по ладони. Зашипев, потряс обожженный ударом ладонью. «Полегче, тигр!» Ронан почти улыбнулся. «Твоя очередь. Что-нибудь хорошее?» «Хм...» «Даже не знаю, насколько это хорошо, скорее обречено и безнадежно, но...» Я тяжело вздохнул. «Есть один парень». «Ладно. Я не могу сказать, кто, так что не спрашивай». «Я не собирался». «Ну, естественно», — съязвил я. «Это одна из твоих самых милых черт характера. Короче, есть один парень, но я не хочу никаких парней, таких, которых я бы мог захотеть трахнуть». — Это само собой. — Заботиться? — Вот именно. А я не могу ни о ком заботиться. Плохо для меня, еще хуже для них. Я уставился на языки пламени, которые цеплялись за ясеневые дрова, пока ветер пытался их задуть. — Это глупо и слишком быстро. Я сюда приехал не за тем, чтобы кто-то, кого я знаю всего несколько дней, сразу же овладел всеми моими мыслями. Урона наокруглились глаза. — Нет, это не Миллер, — смеясь сказал я и мне крайне неприятно разбивать тебе сердце, но и не ты тоже. Так в чем же проблема? Проблема в том, что человек, о котором идет речь, мягко говоря, не в моем вкусе. Весь такой до мозга костей хороший американский парень. Добрый, нежный, все его любят. Он человеческий эквивалент сэндвича с сыром на гриле. И? И? Это бессмысленно. И все же я не могу перестать думать о нем и чувствовать себя виноватым, потому что, возможно, я сказал кое-что, чего не следовало». Ронан отхлебнул пиво. Я в шоке. «Ой, заткнись. Ну да, я разворошил кое-какое его дерьмо, которое ворошить не стоило. Я даже дал ему свой номер на случай, если он захочет поговорить со мной, как будто я действительно могу как-нибудь помочь». Я покачал головой и сухо усмехнулся. «Это невозможно». «Почему?» «Я не на сто процентов уверен, что мы с ним на одной волне, если ты понимаешь, к чему я клоню. Мне нужно оставить его, оставить его в покое». Ронан закатил глаза и бросил камень в огонь. «Ты не согласен?» «Если он тебе не безразличен, давай не будем заходить так далеко. Тогда скажи ему». «Это довольно трудно, так как он сам попросил, чтобы я никогда больше с ним не разговаривал. И даже если он каким-то чудом окажется геем, ничего хорошего из этого со мной не выйдет. Кроме секса. Я могу заниматься ничего не значащим сексом». Я взглянул на него. «К слову, это не предложение». Ронан не улыбнулся. «Я сделал глоток из своей фляжки, желая, чтобы вкус водки убил то нежное чувство, которое жило во мне с того дня, как я встретил Ривера». Огонь внезапно вспыхнул, когда Ронан плеснул струю бензина на обугленные головешки. «Это они украли у тебя на Аляске?» «Что? Ты сказал, что ничего хорошего не выйдет, если ты будешь с этим парнем. Этому они тебя научили, что в тебе нет ничего хорошего?» От врачей в лечебнице я про конверсионную терапию слышал больше, чем мне хотелось, с запутанными терминами, только им понятными словечками и анализом. Ронан же сократил ее до сути. — Да, — ответил я. — Но это началось еще раньше, с моими родителями, и все гораздо сложнее. — Чушь собачья — вот что это такое, — огрызнулся Ронан. — Кто бы ни заставил тебя так думать, неважно, когда, это чушь собачья. Он допил свое пиво и встал за следующим. Вернулся с двумя бутылками и встал надо мной. Выражение его лица было мягче, чем я когда-либо видел. Он предложил мне одну бутылку. Я взял ее. А фляжку спрятал, на следующий вечер мы с Миллером и Рононом привычно прогуливались по набережной. Мы трое привлекали пристальное внимание. В основном, благодаря моему необычному гардеробу. Я знал, что в школе о нас постоянно шептались и распускали слухи. Но никому из нас не было дела до того, что кто-то думал. А мне так меньше всех. Ладно, меньше всего Ронону. Но к черту его! В тот день Ронан пришел в хижину с синяками, выглядывающими из-под рукавов, и фингалом под одним глазом. Когда мы с Миллером спросили, что случилось, он огрызнулся, чтобы мы не лезли не в свое гребаное дело. Позже Миллер оставил нас, чтобы пообщаться с Вайлет, и, наконец-то, рассказать ей о своих чувствах. Мы с Ронаном вернулись в хижину. — Это правда, что Вайлет неравнодушна к Реверу? — спросил я у Ронана, и за мой непринужденный тон можно было давать Оскар. Ронан пожал плечами. «Они собираются идти вместе на осенний бал, если только сегодня вечером что-нибудь не случится». Я кивнул. Он с подозрением на меня покосился. «Что?» Я посмотрел на него чистым невинным взглядом. «Что? Что?» «Ты молчишь». «Такое бывает». «Нет, не бывает». Я рассмеялся. «Разве человек не может спокойно созерцать тайны Вселенной?» Ронан фыркнул, но отстал. Он бессознательно потер предплечье, где на фоне татуировки черно-белой совы с оранжевыми глазами темнел синяк. Меня подмывало спросить, кто же его ударил, но мне тоже следовало оставить его в покое. Несколько часов спустя приплелся Миллер. «Ну, как все прошло?» Костер отбрасывал пляшущие блики и тени на его застывшее выражение лица. «Настолько плохо, насколько это вообще возможно». Его босс из галереи дал ему три шезлонга, чтобы заменить наши камни у костра. Миллер тяжело опустился на свой и со стервенением швырнул футляр с гитарой на песок. Я его таким еще не видел. Что произошло? Валит, хотела снять на видео, как я играю, начал Миллер, глядя в огонь, чтобы выложить на YouTube и все такое. Но я и спел для нее, и в тот момент все стало серьезнее. Я почувствовал, как между нами все накалилось, Мои чувства стали глубже, и я поцеловал ее. Она ответила на поцелуй. — Звучит не так ужасно, — осторожно заметил я, злобно глядя на Ронона за то, что тот вынуждал меня самому вытягивать разговор. — Все пошло прахом, — сказал Миллер. — Ничего не изменилось. Я поцеловал ее, и ничего не изменилось. Он провел ладонью по волосам, а затем обхватил голову руками, упершись локтями в колени. «Они с Ривером?» «Все еще собираются идти вместе на осенний бал», — с несчастным видом произнес Миллер. Он выпрямился и бросил камешек в огонь. «К черту! Приглашу Эмбер на танцы. Может, стоит начать что-нибудь с ней и попытаться просто отпустить Вайолетт». Его тяжелый взгляд переместился на Ронона. «Ты пойдешь?» «Нет». «А что насчет тебя?» — спросил меня Миллер, и я видел в его глазах надежду, что хотя бы один из нас поддержит его. «Нет», — ответил я, пока в голове крутились идеи, и одна из них, возможно, хорошая. У меня другие планы.